Глава 54. Тулин сознательно хлопает дверью дома номер 7 по с е д е р в е н г е т сильнее, чем необходимо. Перебегая под д о ж д е м к машине, она едва успевает увернуться от мчащегося мимо, одетого в т е м н о е и потому неразличимого в вечернем мгле велосипедиста и наконец-то забирается в салон. За время похода по соседям и слева, и справа, и на другой стороне улицы н а я промокла насквозь, и только мысль, что Хесу самому придется пилить до станции, согревает ее. Дени не принес никаких результатов. Им так и не удалось найти ничего, что однозначно выводило бы их на преступника. И ей представляется, что пока они, ничтоже сумнящиеся, мечутся по заколдованному кругу, дождь смывает все возможные следы. у л и н поворачивает ключ зажигания, трогается с места и, набирая скорость, выезжает на дорогу. Ей еще предстоит перелопатить отчеты всех членов группы, подытожить результаты работы за сегодняшний день, но самой н а и больше всего хочется сейчас, вернувшись в управление, засесть за материалы дела. Начать все с самого начала. просмотреть все, что удалось нарыть, и отыскать таки ниточку, которая помогла бы связать все концы с концами. А еще, может быть, позвонить Хансу Хенрику Хауге и Эрику Сайр л а с с о н у и выяснить, насколько хорошо они знакомы с главврачом Хусейном Маджидом, знавшим обеих жертв. Тулин съезжает с Эдер Венгет на главную дорогу, но увиденное в зеркало заднего вида заставляет ее нажать на тормоз. Метрах в пятидесяти позади нее припаркован автомобиль. Он стоит под высокими елями на тупиковом отростке той дороги, что примыкает к Седервенгет. И почти совсем соливается с деревьями и живой изгородью, за которой находится детская игровая площадка. Ная сдает назад и останавливается рядом с черным пикапом. Но ничего примечательного ни в самой машине, ни в салоне не обнаруживает. Однако на капот падают капли дождя, и исходящий от него легкий порог свидетельствует, что автомобиль был припаркован буквально минуту назад. Тулин оглядывается. Если у тебя дело в доме на улице коттеджного поселка, ты остановишься перед нужным тебе номером.